Шагая по льду к Ерангам, пешин время от времени поглядывал в сторону моря, стараясь увидеть возвращающихся охотников. Но в сгущающихся сумерках ничего нельзя было разобрать, и дальние торосы сливались с небом в сплошную серо-белую муть. Зато с моря хорошо различались на берегу огоньки у двух еранг, как готы и амосы, да удивительно отчётливо Виднелся на высоком флагштоке красный флаг. В чёт-то гине было дымновато, трещал костёр. Коляна, каменным наконечником, надетым на длинную палку, скоблила высушенную нерпичью шкуру. Маленькая Айнана тихо играла куклой, сшитой из оленьей замшей и набитой оленьем волосом. Кукольная личика представляла собой плоский кусок выбеленной нерпичьей кожи. Усевшись рядом с девочкой, Першин осторожно взял у неё куклу и достал химический карандаш. Притихшая девочка своими удивительно серьёзными глазами пристально смотрела на него. Вот мы сейчас сделаем ей лицо, сказал Першин и принялся рисовать глаза. Видишь, один глазик, другой глазик, лестницы, бровки. Так. Относик. рот губки. Ну как? Айнана взяла куклу, посмотрела на её лицо и вдруг громко разрывелась. Каляна, бросив своё каменное орудие, кинулась к девочке: "Что с тобой, Айнана?" Девочка что-то сказала ей, указывая пальчиком на куклу. Каляна поглядела на нарисованное лицо и с укором сказала першину: "Это же тангитанское лицо". Разве у настоящих людей бывают такие большие глаза? Дай-ка сюда твой карандаш. Каляна несколькими добавочными штрихами превратила кукольное личико в изображение чукотской девочки с усскими, слегка раскосыми глазами, небольшим носиком и пухлыми губами. Нравится теперь? спросила Каляна, показывая куклу девочки. Айнана еще со слезами на щеках улыбнулась и протянула руки к игрушке. Вдруг собаки в чот-то гене насторожились. Одна подняла голову, за ней другая. Коляна оставила недовыделанную шкуру, положила каменный скребок и взяла деревянный ковшик с костяной ручкой. Зачерпнув воды, она накинула на обнаженное плечо меховой рукав, Кэр-Кэра и вышла из Яранги. Першин последовал за ней. С морского берега медленно поднимались две фигурки охотников. Они шли, слегка согнувшись от усилия. Недалеко от становища они разделились, а мост направился к своей Яранге, где также с ковшиком стояла Чейвыне. Когот приблизился к Коляне и снял себя упряжь. Его редкие усы, брови и ресницы густо заиндивили. Он показался Першину настоящим Дедом Морозом. Совершив привычный обряд, Когот вместе с Коляной вошел в Чоттагин. Коляна подтащила нерпу к огню, чтобы туша могла оттаять. — Хорошая охота! — спросил Першин, мобилизовав свои скудные познания в чукотском языке. — И-и-и! — ответил Когот. Усаживаясь на бревно из головы возле небольшого коротконогавого столика, Айна напротянула ему куклу и что-то прощебетала на своём языке.